Однажды русские подкопами взорвали тарасы, поставленные за царевыми воротами, причем бревнами побили много народу, и ужас распространился в городе. Пользуясь этим моментом, в некоторых местах русское войско устремилось вперед и заняло разные башни, мосты и ворота. Некоторые воеводы уже просили царя о повелении сделать общий приступ, но Иоанн думал, что время решительного удара еще не приспело и велел отступить». Впрочем, часть башен и ворот осталась в руках русских, татары немедленно воздвигли против них срубы, засыпанные землею. Иоанн ждал главного подкопа. Когда тот был почти окончен, и в него вкачано сорок восемь бочек пороху, царь велел готовиться к общему приступу и сделал все важные распоряжения. 30 сентября 1553 года... Он приказал наполнить городские рвы лесом и землею и устраивать многие мосты, а в стены усиленно бить из больших пушек, так что в разных местах стены были сбиты почти до основания. Собственно, для приступа Иоанн отобрал часть войска из простых ратных людей, из боярских детей, казаков и стрельцов. Казаками начальствовали их атаманы, стрельцами их головы, а ратным людям каждой сотне был назначен голова из опытных боярских детей. Этим передовым отрядом воеводы должны были помогать людям из своих полков, причем каждому воеводе назначено занять свое место против определенных заранее ворот и проломов. А чтобы во время приступа не подошла осажденным помощь извне, из соседних лесов, а также чтобы отрезать бегство из города, поставлена везде крепкая стража. На Арском поле, на дорогах Арской и Чувашской поставлены шик с касимовскими князьями и мурзами, Князь Федором Стиславский своим полком и Горная Черемиса. На дороге Нагайской поставлены князья Боленский и Мещерский своими отрядами, на Галицкой, за рекой Казанкой, князья Рамадановский и Заболоцкий. Там же за Казанкой от луговой Черемисы оберегались царскими дворянами головы Воротынский и Головин. Часть войска, кроме того, оставлена была при государе как его охрана и как главный запас резерв. Взрыв большого подкопа должен был послужить сигналом для начала приступа. Готовясь к решительному делу, Иоанн еще раз пытается склонить казанцев к добровольной сдаче с обещанием помилования, если выдадут главных изменников. Для этих переговоров он выбрал Мурзу Камая. Но казанцы дали единодушный ответ — не бьем челом, Русь уже на стене и в башнях, но мы поставим другую стену, или все помрем, или отсидимся». 2 октября в воскресенье на заре, перед самым приступом, государь, облаченный в юмшан, то есть в боевую броню, слушал божественную литургию в своей полотняной церкви и усердно молился. Перед восходом солнца, когда дьякон, читая Евангелие, возгласил «И будет едино стадо, и един пастырь», раздался сильный гром и задрожала земля, то взорвали подкоп. Часть городской стены с бревнами, землею и людьми высоко взлетела на воздух и потом обрушилась, покрыв множество народа под развалинами. Царь вышел к дверям, посмотрел на действия подкопа и потом продолжал слушать литургию. Во время чтения Ектинии, когда дьякон произнес слова «И покорите, под нозе его всякого врага и супостата», последовал второй взрыв, еще более ужасный, чем первый — Часть стены опять взлетела на воздух, многие ее защитники разорваны на куски. Тогда русское воинство со всех сторон устремилось на город с кликом «С нами Бог!». Татары, призывая Магомета на помощь, подпустили русских к самым стенам и вдруг осыпали их множеством камней из орудий и тучей стрел из луков. Когда же русские приставили лестницы и полезли на стены и на башни, их начали обливать кипятком и скатывать на них бревна. На самих стенах татары на сей раз, не прятавшиеся за укреплениями, вступили в жестокий рукопашный бой. Уже два раза ближние бояре посылали к царю Вестников, призывая его явиться для одобрения полков. Но Иоанн дождался окончания литургии, и тогда, съев кусок просфоры и взяв благословение у своего духовника, благовещенского священника Андрея пошел из церкви. «Благословите и простите за православие пострадать!» «А вы нам молитвую помогаете», — сказал он духовенству, сел на коня и выехал к своему царскому полку. В эту минуту русские знамена уже развивались на стенах казанских. Уже наше войско ворвалось в город со стороны Арского поля.